Глава восьмая. Средство от одиночества. Дверь распахнулась почти сразу же, как я надавил на звонок. Но когда Алла меня опознала, то тут же попыталась ее закрыть обратно. — Ну нет, дорогуша, ты вовсе не пацан десяти лет, которому навыки слушаться родителей, они не всегда фигню советуют, в жизни еще не пригодятся. Я успел подставить ногу. — Чего тебе надо? — прошипела Алла. Не изменилась она ни капельки, разумеется. Все такое же существо неопределенной половой принадлежности, с тумбочкообразной фигурой. — Проваливай давай! — Позовите Аню! Я удерживал дверь ногой и обеими руками в приоткрытом состоянии. А Алла, с другой стороны, навалившись на нее всем телом, пыталась ее закрыть. — Вы же знаете, что я не уйду никуда! Какое-то время Алла молча пыхтела сосредоточенно пытаясь вытолкнуть своей ногой мою ногу. Я дверь не толкал, просто удерживал позиции, так сказать. Мне все-таки с ней поговорить нужно, и очень желательно, чтобы в разговоре присутствовал элемент доверия. А если я сейчас шибану ее дверью, да так, что она отлетит к противоположной стене коридора, а потом на ее лице еще неделю будет свести фингал всеми цветами радуги, то вряд ли это придаст началу разговора нужную тональность. Так что Алла пыхтела, я ждал. И так минуты полторы. Наконец она сдалась. Опустила руки, отступила на шаг. Я приоткрыл дверь и протиснулся в прихожую. — Тапки надень! — буркнула Алла, повернувшись ко мне спиной и потопала на кухню. — Алла, вы понимаете, что как-то страшно непоследовательны? — сказал я, переобуваясь в войлочные домашние тапочки. — Вы же сами сказали, что Аня пропала, ее украли и все такое. Мне казалось, что это нормально, если я зайду узнать, что случилось. — Побеспокоился он. Глядите на него. Глаза Аллы зло сверкнули. — Она, считай, неделю назад пропала, а ты только сейчас пришел. Обеспокоенной она не выглядела. Взяла с плиты эмалированный чайник, заглянула под крышку. Выплеснула остатки кипяченой воды в стеклянный кувшин. Выкрутила барашек с синей пимпочкой. Сунула чайник под струю воды. Поставила. Взяла с блюдца рядом с плитой коробок спичек. — Чай будешь пить? — спросила она, пока я наблюдал за ее размеренными движениями. Кухонный танец практически, отрепетированная множеством повторений симфонии. Каждый такт выверен и исполнен без единой фальшивой ноты. — Чай будешь, говорю? — уже погромче спросила Алла. «А — А? — встрепенулся я. — С удовольствием. Она не выглядела особенно расстроенной или обеспокоенной. Обычно люди, которые волнуются за близких, ведут себя немного иначе. Алла же была, как всегда, сварливая, неприветливая, выражение лица будто у нее под носом говном намазано. — Я правильно понимаю, что Аня так и не вернулась, — уточнил я. «Не вернулась», — буркнула Алла. «А вы в милицию обращались уже?» — спросил я. Алла посмотрела на меня с таким видом, что мне даже на секунду стыдно стало. Как я мог задать этот тупейший в мире вопрос вообще? Она как-то дала понять, что с ней все нормально? — спросил я. «Ничего она не давала». Алла села на табуретку напротив меня. Вода в чайнике зашумела. «Как ушла в тот раз?» Так и не появлялась больше. «Вы как-то удивительно спокойны для человека, у которого близкий человек пропал», — хмыкнул я. «Знаешь что, умник?» Алла зло прищурилась. «Ты что-то тоже не расшибаешься в лепешку, как я посмотрю? Тебе надо, ты ищи. А я уже устала от этого вашего мельчешения». Я промолчал. Она была права, кстати. Я и правда не разбежался спасать свою московскую подругу и соратницу, «Я и сейчас-то зашел, потому что случайно рядом оказался по совершенно другому делу». «Молчишь, да?» Алла подалась вперед. «До того, как вы с Анькой нагрянули, у меня все было спокойно. А мне и нужно, чтобы было спокойно. И все эти ваши шуры-муры непонятные мне тут вообще ни к чему. Так что исчезла Анька, да и черт с ней». «А вы не думаете, что ее похитили те, кто и разгром у вас устроил?» спросил я и что это на самом деле ваши дела, а вовсе не ее. — Что-то до вашего появления никаких таких дел не было, — кривя губы проговорила Алла. Лицо ее и так не было образцом привлекательности, а с такой вот гримасой и вовсе стало уродливым. — Ладно, выяснять сейчас, кто и в чем виноват, — это какое-то тупое дело. Я вздохнул и махнул рукой. Но, может, вы хотя бы приблизительно представляете, кто ее похитил? Или куда она могла пойти?» «Я уже сказала!» – прошипела Алла. «Эти все дела ваши. Я понятия о них не имела. Я и так хожу под статьей. Каждый день рискую, что вместо покупателя придет переодетый милиционер. И отправлюсь я тогда в места не столь отдаленные. А Анька, она не понимала. Вот и лезла все время, куда не просят». «И все-таки», — мягко сказал я, — «если бы она убегала, то куда бы пошла?» «Да не знаю я!» — заорала Алла. «Это же ты с ней с Москвы дружишь. Чего у меня ты спрашиваешь?» «Потому что спросить больше не у кого». Я развел руками. «Мне очень стыдно, что я сразу не прибежал. Да и вообще, закрутился и забыл. А ведь Аня может быть в смертельной опасности». «Спохватился!» — буркнула опять Алла. «Лучше поздно, чем никогда», — я пожал плечами. «Но если вы мне помочь вообще никак не хотите, то я пойду, пожалуй, в милицию, заявлю о пропаже человека, расскажу все обстоятельства». Я встал и даже сделал шаг к двери. Лицо Аллы побледнело, губы задрожали. «Должна не выдержать в какой-то момент». «Ну или я действительно...» Пойду сейчас в рай отдел милиции. Он тут недалеко, я туда ходил за документами в стол находок. Накатаю заяву о пропаже Ани. В конце концов, это явно их работа, а вовсе не моя. Моя статьи в газете писать». Алла не выдержала, когда я уже почти дошел до двери. Бросилась за мной, схватила за руку. «Нет, стой!» Она с шипением выдохнула и поджала губы. «Чай не допил еще!» Я сговорчиво вернулся на кухню и сел на свое место. Алла молча налила, поставила на стол две чашки, плеснула в каждую немного заварки из маленького чайника, потом разбавила ее кипятком. Плюхнула на стол открытую пачку печенья юбилейное, Села, сложила руки на столе. — Ну вот чего ты от меня хочешь? — вздохнула она. — Пристал, как лепей. — Где искать Аню? — спросил я. «Если бы она сама сбежала, то куда бы пошла?» «В Закорск могла поехать к родителям», — буркнула Алла. «Адрес напишу тебе сейчас. Только если ее нет, ты их особо не тревожь. Аня, дурище с ветром в голове. А они у нас старенькие уже. Им волноваться нельзя. У отца два инфаркта уже было». «Ладно», — опять же сговорчиво кивнул я. «А еще? Вы точно не знаете, кто ей звонил?» Нет. Алла помотала головой. «Ей постоянно кто-то названивает, как она вернулась. По межгороду несколько раз звонили. Телефон из коридора в комнату к себе забирала все время. И секретничала. И парни еще постоянно. То один вертлявый такой пижон в клетчатом пиджаке. То второй...» Она взяла свою чашку с чаем и сделала глоток. «Второй не показывался. Не надо на меня глазами зыркать вот так». Слышала только, что голос мужской. — И вы ее совсем не искали? — спросил я. И сразу пожалел, что спросил. Глупый вопрос какой-то от человека, который тоже забил на пропавшую внезапно подругу. — Ты из меня тут чудовище не лепи, — сказала Алла уже совсем другим тоном. — Я ей и так помогаю, сколько могу. Жить к себе пустила, на работу помогла устроиться. Одеваю, обуваю, будто должна». И ни одного спасибо от Аньки ни разу не услышала. Одно только фырканье и упреки. Она, значит, королевишна, а я позор семьи. И что-то ей не позорно при этом колбаску каждое утро на хлебушек класть и джинсы американские на попу натягивать. Так что, если найдешь Аньку, передай ей. Пусть ищет другое жилье. Надоела она мне, сил нет. И это, знаешь еще что? Ты же все равно поедешь в Закорск, так ведь? «Думаю, да», — задумчиво сказал я и кивнул. «Завтра выходной, вот и съезжу». «Тогда я родителям посылочку соберу, раз такая оказия». Алла вскочила, торопливо утопала из кухни и принялась чем-то шуршать. Я вышел из подъезда, поднял воротник и направился к остановке. По дороге оглянулся и нашел в бесконечном множестве светящих окон бывшее свое, Желтые шторы подсвечены только с одного угла. У маленького меня над тахтой светилась маленькая бра. Окна кухни и второй комнаты были темными. Значит, маленький я лежу, закутавшись в одеяло, и читаю книжку. А когда придут родители, скорее всего, буду спать, уткнувшись в страницы. Мама на цыпочках подойдет к кровати, вытащит открытый томик у меня из-под чеки, закроет и положит на стол. А утром я буду возмущаться, что она опять забыла положить закладку, и теперь придется долго искать то место, где я остановился. Я улыбнулся и пошел дальше. На пустыре вокруг ветер гонял крохотные снежные смерчики. Кроме меня прохожих не было. Только снежные чертики, медовый свет фонарей и тьма. Там впереди, за Закорским трактом, еще не было других домов, только овраги, куда мы по ранней весне лазали за пушистенькими ветками вербы. И стена леса вдалеке. Сейчас ничего этого не было видно. Только непроглядная тьма за дорогой. Через 20 лет там вырастут настоящие бетонные джунгли, торговые центры из стекла и бетона. А сейчас... Мне стало тоскливо. Наверное, я могу собой гордиться. Вмешался в ход истории... Спас от смерти любимую, хоть и непутевую бабушку. И она теперь снова Наталья Ивановна. Жан выздоровеет, поедет к ней. И потом она снова будет его покрывать, когда ему вдруг вздумается прогулять школу. Он будет помогать ей возить тяжелые тачки с грязной посудой, играть с пациентами в шахматы и подслушивать разговоры в закутке между вторым и третьим этажом, где больные тайно устроили себе курилку а врачи старательно делали вид, что не знали. «Все хорошо, ведь так?» «Вот только... Где теперь Елизавета Андреевна? Еще одна непутевая, неприкаянная душа, которую застрелили в 98 восьмом на крыльце больницы Шинников. Исчезла в небытие в тот момент, когда я вложил ей в руки перстенек с изумрудом. Ветер швырнул снежную пыль мне в лицо». Я наклонил голову и зашагал быстрее. Черт, ну почему этот пустырь всегда кажется таким бесконечным? Как будто уже целую вечность бреду тут один, сражаясь с ветром и бураном. Один. Что бы там ни произошло с Елизаветой, но здесь ее больше нет. Нет больше человека, которому я могу честно рассказать, кто я такой на самом деле. Для остальных я Иван Мельников, Даже для Веника, который зовет меня Жаном. Даже для Феликса и Ирины, которые слышали, что я там бормотал под гипнозом. Даже если я там и проболтался о чем-то, то они явно отнесли это к каким-то болезненным фантазиям ударенного мозга Ивана. Потому что, правда, она... Ну, в нее довольно сложно поверить. Но ведь получается, что если случится что-то это этакое, Кто-то сунет Ивану Мельникову в руки какой-то особенный предмет или скажет какие-то особенные слова. Его разум тут же проснется и выкинет наглого квартиранта, в смысле меня, из своей головы. Так? И что тогда со мной будет? Куда я денусь? Перемещусь в еще какое-нибудь тело или растворюсь в небытие? Рассыплюсь в пыль, как эти вот снежные вихри, которыми ветер играет, как хочет. На тракте показались фары автобуса. Я припустил бегом, чтобы успеть. Иначе рискую окочуриться тут, пока буду следующий ждать. По выходным, да еще и вечером, автобусы не так уж и часто ходят, как хотелось бы. Запрыгнул на ступеньку, дверь захлопнулась сразу же за моей спиной. Прищемив, подол пальто. И водила сразу рванул с места. Я ухватился за поручень, чтобы удержать равновесие. Перевел дух, выдохнул. Сбросил в кассу пятачок, плюхнулся на свободное сиденье рядом с женщиной в бордовом пальто с воротником из чернобурки с лапками и натянутым на уши вязаным берете. На коленях она бережно держала авоську с зеленым ананасом и связкой зеленых же бананов. А что было в моей авоське, я даже не знал. Алла завернула свою передачку в пять слоев газеты, на ощупь вроде как консервные банки. Я остановился рядом с дверью своей квартиры и прислушался. Изнутри хор нетрезвых женских голосов выводил кто в лес, кто под рова, застольный за хит, проспустившегося с горочки милого в гимнастерке. О как! Похоже, у кого-то гости. Я сунул ключ в замочную скважину, открыл дверь и попытался проскользнуть в свою комнату незамеченным. Но мне это не удалось. На скрип открывшейся двери из кухни вывалилось женское трио. В центре — хозяйка Дарья, а по бокам — две незнакомые женщины. Типаж — тетки на корпоративе. Волосы завиты, глаза накрашены жуткими голубыми тенями, платье с блесками. — А вот он, девочки! — заявила хозяйка квартиры, взмахнув рукой жестом конференсье. — Лиска, что я тебе говорила? — Настоящий красавец, ты глянь, и серьезный такой, не то что этот твой москвич. Добрый вечер, дамы. Я расплылся в приветливой улыбке. Иван. Дарья высвободилась из объятий своих подруг и приобняла меня. Ты должен с нами выпить и закусить. От таких предложений не отказываются. Я подмигнул и попытался освободиться. Дарья Ивановна, ну дайте я хоть пальто сниму. — Пальто — это ерунда и пережиток капитализма, — заявила другая женщина. — Сначала парюмочки, по пальто потом. — Лиска, ты как всегда зришь в корень. Хозяйка со значением подняла палец. — В корень, да-да, — захихикала вторая подруга. — Я бы даже сказала, в корешок. — Иван, мы празднуем Лискин развод, — сказала Дарья прямо мне в ухо и похлопала меня по плечу. Она бросила своего вертлявого москвича, и теперь снова свободная женщина. «Лизка, за тебя! А чего мы тут стоим? Пойдемте же немедленно к столу!» В этот момент Лиза тряхнула головой, похлопала ресницами и как-то странно на меня посмотрела. какое знакомое у вас лицо!» — сказала она. «Мы раньше нигде не встречались».